С этим же феноменом мы встречаемся вновь, пропорции несказанно возросли, и тем не менее, это всего лишь копия. В отличие от народа святых, христианская церковь не может заявить ни малейших претензий на оригинальность. Вот почему иудеи и выступают как самый фатальный народ во всемирной истории. Их воздействие внесло в человечество такую фальш, что и сегодня христианин может быть настроен антииудейский, не понимая того, что сам он конечный вывод иудаизма. В генеалогии морали я впервые психологически представил противоположность двух понятий аристократической морали и морали злобы злопамятности. Последнее возникло как нет, произнесенное первому понятию. Иудейско-христианская мораль и есть, целиком и без остатка такое нет. Чтобы сказать «нет» всему, что воплощает в себе движение жизни по восходящей линии, в силе, красоте, здоровью, самоутверждению, инстинкт злобы, злопамятства должен был, став гением, изобрести иной мир. Глядя оттуда, можно было в любом акте жизнеутверждение видеть зло и порочность. Если психологически задним числом все расчесть, то выйдет, что иудейский народ наделен самой прямой жизненной силой. В немыслимых условиях жизни он добровольно, следуя глубочайшему благоразумию самосохранения, принял в сторону всех инстинктов декаденса. Не инстинкты владели им но он угадал в них силу, с помощью которой можно отстоять себя в борьбе с целым миром. Иудеи — это соответствие всем декадентам. Им пришлось играть эту роль до возникновения полнейшей иллюзии. Благодаря крайней степени актерского гения они встали во главе всех движений декаданса, вроде христианства Павла создав из них нечто такое, что было сильнее любой партии жизни, жизни жизнеутверждений. Для человека-жреца, того вида человека, который вожделеет власти в иудаизме и в христианстве, декаданс лишь средство. Этот вид человека кровно заинтересован в том, чтобы человечество болело, и чтобы были вывернуты наизнанку понятия «добра и зла», истины и лжи, в смысле опасным для жизни и содержащим клевету на мир. История Израиля неоценима как типичная история денатурализации ценностей природы. Укажу пять фактов такого процесса. Первоначально. Во времена царства Израиль тоже обретался в правильном, то есть естественном отношении ко всему. Яхве выражал сознание силы, радости, какой испытывал народ от себя самого, надежды на себя самого. От Яхве ждали побед, на него полагались, не сомневаясь в том, что природа даст все необходимое народу, прежде всего пошлет дождь. Яхве — Бог Израиля, и, следовательно, Бог праведный. Вот логика, какой следует всякий народ, на стороне которого сила, а потому и чистая совесть. Обе стороны самоутверждения народа находят выражение в праздничных обрядах. Народ благодарит Бога за великие судьбы, позволившие ему достичь вершин — Он благодарит Бога за годичный цикл и преуспеяние скотоводства и земледелия. Такое положение оставалось долгое время идеалом, и после того, как все печальным образом переменилось, в государстве анархия извне грозит астерии, однако народ, как высшее выражение своих чаяний, сохранил видение царя, хорошего воина, и строгого судьи. Он запечатлелся прежде всего у типичного пророка, то есть критика и сатирика на потребу дня, каким был Исаия. Примечание Исаия —